Глава 67. Эти слова были столь странными, что детективам потребовалось время, чтобы осознать их. «Это был ваш голос?» — спросил Хантер, все еще испытывая легкое ошеломление от того, как много она знала. «Когда вы сказали эти слова женщине, был ли это ваш голос или чей-то еще?» «Мой», — прошептала она. Гарсия силой растер лицо, не в состоянии найти слов. «Как-то я знала, что женщина, привязанная к стулу, боится огня», — продолжила девушка. «Поэтому я и сказала вам эти слова». Хантер откинулся на спинку стула и задумался. «Эти видения длились примерно секунд тридцать, может, минуту. Не знаю, почему я видела их. Не знаю, почему они казались такими реальными. Не знаю, почему я не была всего лишь зрителем, как раньше. Я хотела бы понять все это, но у меня нет ответов». Помолчав, она отвела взгляд от Хантера. «Вот что я хочу рассказать вам. Кто бы ни был этот убийца, он знал о ее страхах». Клик, клик, клик. Человек с камерой на другой стороне улицы быстро отщелкал три снимка, никому не попавшись на глаза. «Что-то еще вы помните об этих видениях, Молли?» — спросил Гарсия и увидел, что глаза девушки расширились от ужаса. На долю секунды она растерялась, прежде чем схватить свою сумочку». Хантер перехватил ее за руку. «Подождите». Молли посмотрела на него, гневно вырвала руку и встала. «Прошу вас, послушайте меня». Хантер и Гарси одновременно поднялись. «Все это было ошибкой». «Нет, это не было». Голос Хантера звучал твердо и спокойно. «Просто дайте мне минуту на объяснение. Затем, если вы все же решите уйти, никто не будет вас останавливать». Она молчала достаточно долго, чтобы Хантер не позволил утвердиться ее нерешительности. «Я не знаю, позвоните ли вы снова. Вы ушли до того, как офицер успел записать все ваши подробности. Вы не оставили нам ровно ничего, так что мне пришлось иметь дело с единственным, что у нас было. Ваш пенсильванский акцент. Мы быстро нашли вас. Ваше имя числится в списке пропавших лиц». Она напряглась. «Мы ничего не рассказали вашему отцу». Раньше, когда она рассказывала о своих фанатично одержимых религии родителях, в центре повествования была мать, и она редко упоминала об отце. Когда она это сделала, ее тело напряглось, поза изменилась, и движения стали нервными. Хантер понял, как она боялась его. Мы не собираемся ему ничего рассказывать, убедил ее Хантер. Она в упор ставилась на Хантера и затем обратила взгляд на Гарсию. Он кивнул и доверительно подмигнул ей словно говоря, «Мы ничего не расскажем, если ты не хочешь». Она расслабилась. «Я обещаю, Молли, мы никоим образом не будем вмешиваться в вашу жизнь». Хантер помолчал. «А нам действительно может понадобиться ваша помощь». Человек, стоявший перед ней, казался воплощением спокойствия. Он внушал доверие. Молли расслабилась и села. «Причина, по которой я позвонила вам сегодня...» У вас было другое видение, предположил Гарсия. Нет, не видение, а вспышка. Клик-клик-клик. Еще три снимка. Что это значит, вспышка? Порой у меня случались быстрые вспышки из моих предыдущих видений. Что-то, чего не было раньше. Они длились всего пару секунд. Это называется остаточные вспышки, сказал Хантер, не вдаваясь в детальные объяснения. Молли с интересом посмотрела на него. — Он много читает, — объяснил Гарсия. — Так что было в этих вспышках? — Кое о чем я рассказала. — Кому вы рассказали? — на этот раз спросил Хантер. — Священнику, как раз перед тем, как я его убила. — Клик, клик, клик. — Но вы говорили, что видение со священником было беззвучным, — уточнил Гарсия. — Не было. Ни в видении. — то есть во вспышке, — догадался Хантер. Вздохнув, Молли кивнула. — Так что вы сказали? — Глубокий вдох. — Они все умрут.